Глава 11. Пока я оглядывалась и восхищённо присвистывала, меня заметили. "Элли?" удивлённо спросил Арден. Перевела на него взгляд. "Привет", попыталась улыбнуться. От такого количества книг дух захватывало. Я даже забыла, что в общем-то сержусь на хозяина замка и вообще пришлось с ним разбираться, но вся злость куда-то делась. Мне не терпелось поскорее выбрать одну из книг и засесть за чтение. Подумать только, сколько здесь всего интересного. Я ведь ничего не знаю о мире, в котором должна остаться навсегда, а здесь целая кладезь информации. Я секлась, натолкнувшись на шалелый взгляд зелёных глаз. Дракон так прожигал меня взором, что стало неловко. Дракон посмотрел на мои ноги, и лицо у него сделалось такое, что мне захотелось уйти, убежать и исчезнуть, короче. Что это? Собшим голосом вопрошал мужчина, сверля глазами мои коленки. Я даже обиделась, посмотрела на собственные конечности, проверила, всё ли с ними в порядке. Не нашла ничего криминального. "Что?" переспросила я. Хардон встал из-за стола и приблизился. Сейчас он был одет в чёрный костюм, расшитый золотом. Ему удивительно шёл его наряд. "Господи, о чём я только думаю. Вы раздеты? Увидели меня на висяйной до мной?" Розви драконке внул и даже рукой взмахнул, подтверждая собственные слова. Я покосилась на свою пижаму. Всё в порядке. Стратегически важные места прикрыты. Что ему не нравится? "Вполне", уверила я, но на всякий случай отступила на шаг. А то как-то нехорошо начал загораться золотой огонёк в его глазах. Я уже поняла, что это как-то связано с ящером внутри него. Всмотрелась в мужественное лицо Лардана. Точно, вот что мне показалось странным. Чешуек на лице было значительно меньше. "Почему вы так одеты, Элеонора?" спросил медленно зверящий дракон. Смотрел он исключительно мне в глаза, а я, я отчетливо начинала ощущать исходящий от его тела жар. "Вы бы предпочли видеть меня в том неприлечном платье, что вчера изволили нацепить на меня?" взбелилась я. Дракон медленно моргнул. Это был ритуальный наряд, еле нехорошо протянул мужчина. И уж он точно приличней, чем то, во что вы оделись сейчас. Я не понимаю, почему нельзя было облачиться в нормальную одежду. Ах, он не понимает, потому что кто-то лишил меня её. Негодование сдавило горло. Где мои джинсы и всё остальное? Моя Доранхана не будет носить подобные вещи. В ледяном тоном осведомил меня Арден. Что? Вот просто слов нет. Как он меня назвал? Но я только стояла и пыталась изпипелить взглядом хозяина замка. Вы подписали договор, благодушно напомнили мне. Теперь принадлежите мне. Так вот, извольте соответствовать. Сегодня у нас будут посетители. Забудьте о вашей возмутительной одежде. В ваших покоях гардероб забит нарядами на все случаи жизни. Ваша горничная будет помогать во всём. Моё огурничная? Видимо, вопрос отразился на моём лице, потому что дракон вдруг смягчился и пояснил. Цветок Элоин видели не только мы с вами. Они начали давать свет во всём королевстве. Все знают, что это означает. Так что ваше пребывание в моём замке больше не секрет для моих подданных и для соседних государств. Поэтому вы будете жить в соответствующих вашему положению условиях. Всё, за меня решил я, ещё холоднокровный. Я хочу назад свою одежду, нетвела взгляд и проговорила твёрдо. Ваши узкие брюки, выгнул бровь мужчина. Элли, не будьте ребёнком. Вы очень скоро не сможете их носить. Это вредно для вашего малыша. Так зачем компрометировать себя перед всем королевством сейчас, если есть комфортная и главное, подобающая вашему статусу одежда? Я шагнула к нему и подняла руку. Это тоже соответствует моему положению. Гардон недоумённо уставился на мою конечность. Что? Да он издевается? Этот рисунок, не уступала я. Мужчина перевёл взгляд на моё лицо, которое сделалось каким-то растерянным. Что именно там изображено? тихо спросил он. Дракон, почти прорычала я. Гардон выдохнул сквозь сжатые зубы что-то ругательное. И тут до меня дошло: он на самом деле не видит ничего. Сама посмотрела на свою руку. Вот же он, рисунок. Слабо мерцает в освещении библиотеки. Сильные пальцы сжали моё запястье. Гардон притянул меня ближе и впился глазами в то место, где серебрился дракончик. И чем дольше он на него смотрел, тем ярче разгоралось золото в его глазах. Опишите мне его, Эль. Вдруг потребовал дракон, но пальцы так и не разжал. Я присмотрелась к рисунку. Дракон, начала вглядываться в мужчину, запнулась, снова опустила глаза на татуировку. Длинный хвост обвивает запястье, кончик хвоста заходит на кисть. Крылья распахнуты, лапы дракон как дракон. Закрыл глаза, сделал глубокий вдох, внезапно коснулся пальцами рисунка. От неожиданности я вздрогнула. Дракончик на моей руке тоже. Мне даже показалось, что он прикрыл глаза и выгнул спинку, подставляя её под прикосновение. "Здесь", проникновенно спросила Арден. Она шеломлённо кивнула. "Что это значит?" шёпотом спросила его. Вместо ответа мужчина отпустил меня и резко отвернулся. Я не видела его выражения лица, но что-то мне подсказывало, что дракон раздрадован. "Как я уже говорил, сегодня у нас будут гости." Глухо проговорил он, а я смотрела на его спину и боролась с желанием подойти ближе. Переоденьтесь в подобающую одежду. Прошу вас не говорить никому о вашей беременности. Пусть пока это останется в секрете. Может быть, мне не стоит встречаться с вашими гостями? осторожно спросила я, уже 10 раз пожалев о том, что вообще сюда пришла к нему. Кто ж знал, что всё так получится? Нет, мне показалось или в его голосе правда прозвучало сожаление? Приём устраивается в вашу честь. Я, как стояла, так и осталась стоять, только закрыла рот, чтобы не выглядеть совсем по-идиотски. Зачем? только спросила я. Потому что уже все соседи знают о том, что в моём замке появилась Дранхана. Откуда? Видно было, что не только меня эта ситуация не радует, дракон тоже был раздражён. Они получили вестник, едва только вы подписали договор, Ардан посмотрел на меня как-то устало. Видимо, больше ничего он говорить не собирался. А я? Я решила прекратить этот дурацкий разговор и вернуться к себе. Замок любезно проводил меня в мою комнату. Вошла и тут же столкнулась с девушкой примерно моего возраста. "Госпожа?" присела незнакомка в риверансе. Вот только этого мне не хватало. "Ты кто?" спросила я. Девушка подняла на меня взгляд и вытаращилась, будто увидела привидение. Хотя о чём это я? Привидение здесь в порядке вещей. А вот мои шорты и эту девчонку вогнали в ступор. "Я Найна, ваша горничная, госпожа". Она снова присела. "Очень приятно", пробормотала я, закрывая за собой дверь. "Я Элеонора". "Девушка просияла в ответ. "Я знаю, вы Дорнанхана хозяина". Её тёмные глаза буквально светились обожанием. "Это такая честь служить вам". "Найна", скривилась я. "Если ты всё время будешь кланяться, то у тебя совсем не останется времени для других дел". "Простите", Найна побледнела. Я закатила глаза и подошла к ней. "Расслабься", постаралась улыбнуться ей как можно более беззаботно. Не помогло. Девица побледнела ещё сильнее. "Ну что мне с тобой делать?", вздохнула. «Хорошо, давай начнём сначала. Мне нужно переодеться». Слава богу, девица перестала трястись, как осиновый лист, и метнулась к шкафу. Арден не обманул. Шкафу действительно было полно всякой разной одежды на любой вкус и случай. И как только я не додумалась в него заглянуть. Горничная что-то щебетала, доставая одно платье за другим, рассказывая что-то о горейском шёлке, о золотом шитье и дарнском бархате... Я вполуха слушала её, а сама рассматривала Найну. Тонкая и гибкая, будто балерина. Все её движения были наполнены грацией и изяществом. Шелковистые волосы цвета спелой сливы, уложенные в сложную косу, падали на спину. Большие, чуть раскосые глаза фиолетового цвета, в обрамлении густых чёрных ресниц и белоснежная кожа. «Найна, кто ты?» – не выдержала я. Девушка замерла, медленно обернулась, держа в руках голубое шёлковое платье. Ваша горничная, госпожа, пролепетала перепуганная служанка. Кажется, её мнение о моих умственных способностях резко упало ниже плинтуса. К какой расе ты принадлежишь? уточнила я вопрос, готово поспорить, что девушка эльфийка, ну или фея какая-то. Я Ондина, тихо отозвалась она. Русалка, то есть? Не совсем, смутилась Наина. У русалок рыбьи хвосты, а я Она красочно указала на две изящные туфельки, выглядывающие из-под подола длинного платья. "Ясно, всегда думала, что это одно и то же, но ну да ладно, разберёмся. То есть ты живёшь в море?" Ондина тряхнула головой. "Да, мой дом там, но хозяин платит отличные жалования, поэтому я и согласилась. Ведь девушки суши боятся дракона". Она прикусила губу и замолчала. "А ты не боишься?" "Боюсь". призналась горничная. «Но дракон обретает власть над господином только ночью, а ночью я буду дома. Я счастлива служить даранха не хозяина. Я верю в то, что проклятие будет снято. Тогда мой народ...» Она осеклась и замолчала. Больше на мои расспросы ничего не отвечала. «Вот это платье очень подойдет к вашим глазам». Перевела тему Ундина. «Примерьте». Я махнула рукой. «Мне было все равно, что там идет к моим глазам». Ясно одно, в этом платье будет далеко не так удобно, как в моих джинсах. Но придётся привыкать. К платью прилагалось нижнее платье из приятной ткани, на ощупь похожей на лён, только гораздо нежнее. Наина жестом фокусника достала бельё. К моему удивлению, это было вполне себе современное бельё, ну, почти. По крайней мере, не панталоны, чего я опасалась с самого начала. И никаких корсетов. Платье было собрано под грудью, Книзу не спадала довольно широкой драпировкой, а рукава на три четверти прикрывали руки. «Что означает слово Даранхана?» – продолжила свой допрос я, когда Найна принялась за мои волосы. Девушка замерла с расческой в руках на миг. «Вы не знаете?» – удивленно вскинула брови она. «Я не местная», – виновата улыбнулась я отражению. «Даранхана означает сокровище дракона». Многие называют ещё сердце дракона. По сути, это одно и то же. Если дракон так назвал женщину, значит, она дороже всего на свете для него. В отныне она центр мироздания, его сердце, без которого он не сможет жить. Хорошо, что её в этот момент сидела. Хм, я думала, что это собственность дракона, задумчиво произнесла я, собирая мысли в кучу. Так и есть, обрадовала меня горничная. При этом вид у неё был самый счастливый, собственность, которую дракон никому и никогда не отдаст. Кажется, влипла я по крупному.